«Голова четвертая. Мы все втроем идем в Гарри Лаудер. С бари уже все нормально. Он вчера вернулся в магазин, и Дик ему все рассказал. Теперь они оба изо всех сил меня обхаживают. Барри записал для меня новый сборник, тщательно указав на вкладыши кассеты исполнителей и название вещей, а Дик начал перефразировать каждый свой вопрос уже не обычные два-три раза, а четыре-пять». На этот концерт они затащили меня чуть ли не силой. Гарри Лаудер — огромный пап с таким высоким потолком, что табачный дым, собираясь под ним, висит нарисованным облаком в пабе грязно, гуляют сквозняки, обивка скамеек порезана, официантки угрюмы, завсегдатые либо наводят ужас на случайных посетителей, либо уже просто ничего не соображают, в туалетах лужи и вонь, вечером поесть нечего, вино головокружительно плохое, крепкое пиво слишком пенистое, и уж больно холодное. Иными словами, Гарри Лаудер — самый заурядный паб северного Лондона хотят магазины до него рукой подать, мы заходим сюда не слишком часто, поскольку обычно здесь играют запредельно бездарные панк-группы, такие, что еще приплатишь, лишь бы не слушать этого кошмара. Но время от времени, как, например, сегодня, они приглашают какого-нибудь никому неизвестного американского певца кантри, чьи поклонники в полном составе приезжают на концерт в одной легковушке. Паб заполнен приблизительно на треть, что для этого места уже неплохо, и когда мы входим, Барри обращает наше внимание на Энди Кершо и парня, который пишет для тайм-аута. В Гарри Лаудере обычный вечер. Мы пришли слушать некую Мэри Лассаль. Эта американка выпустила пару сольных альбомов на независимом лейбле, и одну ее вещь перепела Нэнси Гриффит. «Дик говорит, она перебралась к нам», Он вычитал где-то, что она считает английскую публику более открытой ее творчеству, то есть, как я это понимаю, наше благодушное безразличие ей милее откровенной враждебности соотечественников. В пабе полно одиноких мужчин. Одиноких не в том смысле, что не женатых а просто тех, что пришли сами по себе. На этом фоне мы втроем, мрачный и молчаливый я, нервный и застенчивый дик, изо всех сил старающейся не сболтнуть чего-нибудь лишнего Барри, являем собой шумную и многолюдную корпоративную тусовку. Никакого разогрева нет, только из тухлых динамиков льется со скрипом «Добротная кантри». Публика топчется с пивными кружками в руках, рассматривая выданные на входе афишки. Мэри Лассаль поднимается на сцену. Сцены здесь называют скромное возвышение с двумя микрофонами. Мы от нее в нескольких ярдах, в 9. А в пять минут десятого, к собственному глубокому неудовольствию и недоумению, я уже заливаюсь слезами. От пофигизма последних нескольких дней не остается и следа. С тех пор, как ушла Лора, я целеустремленно старался не услышать некоторых песен, но та, с которой начинает Мэри Лассаль, та, что выжимает у меня слезы, к ним не относится. От этой песни я и раньше никогда не плакал, по правде сказать, меня от нее всегда тошнило. Когда она была на пике популярности, я учился в колледже. Мы с Чарли закатывали глаза и вставляли два пальца в широко разинутый рот, стоило кому-нибудь завести ее на музыкальном автомате в баре. Это обязательно бывал кто-нибудь с географического отделения или будущая учительница начальных классов. И дело тут вовсе не в снобизме, ведь мы просто констатировали очевидную, лежащую на поверхности истину». Песня, из-за которой я плачу, это «Baby, I love your way» Питера Фрэмптона. Представить только вот я стою с Барри Диком, облаченным в футболку с «The Lemonheads» и рыдаю над тем, как Мэри Лассаль исполняет старую вещь Питера Фрэмптона. Не кого-нибудь, а Фрэмптона. Создателя бессмертной «Show me the way» — как он впадал в раж на этой дурацкой песенке, и тогда его гитара пела голосом Дональда Дака. А его диск «Frammed On Comes life он лет 720 возглавлял американские хит-парады — приобрел, пожалуй, каждый провонявший кока-колой козел в Лос-Анджелесе. Понимаю, мне очень был нужен знак, благодаря которому я бы осознал, что недавние события все же сильно меня травмировали. Но зачем же так жестоко? Разве не мог Господь воспользоваться каким-нибудь умеленно поганым средством, например, стареньким хитом Даяны Росс или, скажем, Элтона Джона? «Это еще не все. Когда Мэри Лассаль раскланивается после «Baby, I love your way» «Да, я знаю, эта песня не должна бы мне нравиться, но что поделаешь», — говорит она с нахальной улыбкой, «я ловлю себя на двух взаимоисключающих душевных состояниях». «А. Я вдруг испытываю такую неистовую тоску по лори на какую за все четыре дня и намека не было». «Б. Я влюбляюсь в Мэри Лассаль». «Такое случается» с мужчинами во всяком случае, или, может, только с этим вот конкретным мужчиной. Иногда. Трудно объяснить, почему в один прекрасный момент тебя начинают тянуть в двух разных направлениях одновременно. Ясно ли, что обязательной предпосылкой этого служит некая твоя расслабленная нелогичность? Но и определенная логика тут, конечно, есть. Мэри миловидна, со своими по-американски близко посаженными глазками, она похожа на немного располневшую сьюзен дей какой та была после семейства Партридж и до полиции Лос-Анджелеса. Если иметь намерение безрассудно бесцельно влюбиться, сойдет и не такая. Проснувшись как-то утром в воскресенье, я включил телевизор и совершенно запал на Сару Грин из прямого эфира. Какое-то время я ее втайне обожал. Она обаятельна, насколько я могу об этом судить, и не бездарна. Покончив с Питером Фрэмптоном, Мэри поет вещи собственного сочинения. Они отнюдь неплохие, трогательные, забавные, изящные. Всю жизнь я мечтал переспать, нет, не так, завести отношения с музыкантшей. Мечтал, чтобы она писала свои вещи у нас дома и спрашивала мое мнение о них чтобы вставила в текст одной из песен только нам с ней понятный шутливый намек, чтобы выразила мне благодарность в аннотации к пластинке и, быть может, где-нибудь на развороте конверта так, чтобы сразу не бросалась в глаза, даже поместила мою фотографию. А еще во время выступления я смотрел бы на нее сзади, из за кулис. Хотя, впрочем, в Гарри Лаудере это выглядело бы по-идиотски, здесь нет кулис, и я стоял бы столбом на виду у всех». Короче говоря, с тем, что касается Мэри, разобраться достаточно просто. Что до лоры, то этот мой порыв требует несколько более мудреного объяснения. Как я понимаю, дело здесь вот в чем. Сентиментальная музыка обладает способностью увлекать слушателей одновременно куда-то назад и куда-то вперед, и ты в одно и то же время испытываешь тоску по прошлому и преисполняешься надеждами на будущее полная будущее. Это Мэри, то есть не обязательно она, но кто-нибудь вроде нее, та, что переменит все мое существование. Именно так. Я всегда надеюсь, что женщина очистит и спасет меня, поведет меня к лучшей жизни. А Лора, она из прошлого, последняя, кого я любил, и под аккорды акустической гитары я начинаю воссоздавать... В ту пору, когда мы с ней были вместе, и вот уже мы с Лорой едем в машине и пытаемся подпевать несущийся из приемника мелодии «У нас это плохо получается», и мы смеемся. В реальной жизни ничего подобного не бывало. Мы никогда не пели в машине и уж тем более не смеялись, когда у нас что-нибудь не получалось. По-хорошему, не надо бы мне сейчас слушать музыку. Пока что мне все равно». Мэри могла бы остановить меня, когда я соберусь уходить, и поинтересоваться, не хочу ли я поужинать с ней. Придя домой, я мог бы обнаружить там лору, сидящую с чашкой чая и нервно ожидающую моего прощения. Обе эти картинки одинаково привлекательны, и я был бы несказанно счастлив, обернись явью, любая из них». Отыграв около часа, Мэри делает перерыв. Она садится на край сцены и отхлебывает из бутылки будвайзер. Откуда-то появившийся парнишка приносит и ставит рядом с ней коробку с кассетами. Кассеты продаются по 5,99, но на самом деле выходит, что по 6 фунтов, потому что мелочи у парнишки нет. Мы покупаем одну кассету на троих, и тут, к нашему ужасу, она с нами заговаривает. «Вам нравится?» Мы киваем. «Здорово! Мне и самой нравится!» «Здорово!» — соглашаюсь я. «Это лучшее, на что я сейчас способен». У меня только десятка, я стою как дурак, пока продавец шарит по карманам в поисках четырех фунтов. «Правду говорят, что вы поселились в Лондоне?» — спрашиваю я. «Ага, неподалеку отсюда». «Вам нравится город?» — интересуется Барри. Умница, я бы не додумался об этом спросить. «Нормальный город? Эй, а вы, ребятки, как раз, наверное, знаете, тут в округе есть приличные музыкальные магазины или надо тащиться в Уэст-Энд?» Что толку притворяться обиженными? Да, мы ребятки, которые как раз знают про музыкальные магазины. Так мы выглядим, и облик наш не обманчив. Барри с Диком на перегонки делится своим знанием. У него приличный магазин. У него, у него. В Холлоуэе. На Севен Систерс Роуд. Называется Чемпионшип Виннел. Мы в нем работаем. Вам там понравится? Заходите к нам. Их энтузиазм веселит Мэри. Продается-то у вас что? Разное, хорошее, блюз, кантри, качественный соул, новая волна. Интересно. С ней хочет поговорить кто-то еще, она мило нам улыбается и отворачивается. Мы отходим туда, где стояли во время концерта. Зачем вы рассказали про магазин? Спрашиваю я своих спутников. А я и не знал, что это военная тайна, говорит Барри. У нас мало покупателей, но и я решил, что с точки зрения развития бизнеса это не слишком хорошо. Она не станет ничего покупать. И, естественно, не станет, ведь для того она и спросила про приличные музыкальные магазины. Хочет зайти и даром отнять у нас побольше времени. Я знаю, что веду себя как дурак, но совсем не хочу, чтобы она приходила в мой магазин. Вдруг, если она придет, я по-настоящему проникнусь к ней и стану потом только о том и думать, когда же она придет снова. А когда она придет снова, буду нервничать и вести себя как дурак, и в конце концов неуклюже и обиняками приглашу ее пойти куда-нибудь выпить, а она не поймет намека, и я почувствую себя идиотом, или просто пошлет меня, и я почувствую себя идиотом. По дороге с концерта я уже гадаю, появится ли она завтра в магазине, если появится, будет ли это что-то означать, если будет, то для кого? Хотя, похоже, Барри отдыхает. Ё-моё, как же всё это надоело. И до каких сидин надо дожить, чтобы это, наконец, прекратилось? Дома меня ждут два сообщения на автоответчике. Первое от Лориной подруги Лис, второе от Лоры. Вот они. Первое. «Роб, это Лис. Звоню потому что... Ну, чтобы убедиться, что у тебя всё в порядке. Позвони нам как-нибудь». «Да и я не хочу выбирать между ней и тобой, но, тем не менее, целую, пока». Второе. «Привет, это я. Кое-что хотела тебе сказать. Если можешь, перезвони мне утром на работу. Спасибо». Безумец мог бы вычитать из этих сообщений все, что угодно. Человек в здравом уме заключил бы, что первый звонивший искренне ко мне расположен, а второму глубоко на меня плевать. «Я не безумец».